Последнее приключение. Что ж, Атлантическая Одиссея, как ее крестили в проекте, казалось, в третьем романе подошла к логическому концу. Путешествие Ивана Грозного и без того растянулось для меня и героев на... С ума сойти! Девять лет! И, покидая Леру на Фарерах, я с чистой совестью полагал, что пора бы уже оставить девчонку в покое и отпустить на заслуженный отдых. Но постапокалипсис на то и постапокалипсис, в атомном чистилище человечеству никогда не будет покоя. И меланхоличные, суровые, бешено красивые фарерские острова спустя какое-то время вновь начали манить меня. В предыдущих романах я описывал всего лишь несколько островов. Сувурой, на котором располагается одна из деревень, братство пара, хранилище судного дня и в принципе все. Но чем больше размышлял, тем больше мне хотелось снова вернуться туда. «Слепая тропа» – не роман путешествия, Это приключения с элементами драмы и триллера. Обладая карт-бланшем, стоя особняком практически от всех историй Вселенной, кроме Гаваны, конечно, я решил вернуться в проект, чтобы вместе с героями отправиться исследовать новые уголки, омываемых Атлантикой островов. Они оказались Интересными, неожиданными и не менее страшными. Работая с картами Фарер, я натолкнулся на несколько схем, образующих целую систему туннелей, посредством которых острова сообщаются между собой. Есть как надземные, так и подземные. Некоторые были построены задолго до войны, другие, соответственно, оставлены в том виде, в котором находились на момент катастрофы. И вот тут у меня стала наклевываться идея, ведь не только водным сообщением пользуются раскиданные по архипелагу селения. Что же там, под землей? Что скрывают прорубленные в скалах давно заброшенные магистрали? Естественно, как несложно догадаться, ничего хорошего. В то же время я не стал особо концентрироваться на этой детали, хотя для сюжета она играет немаловажную роль. Как уже писал выше, это не роман путешествия. Мне кажется, за время странствий Грозного я успел многое показать, что было интересно самому и что контролировали руководители серии. Поэтому, став на приколе в гавани Братства Пара и получив в свое распоряжение Фареры, я решил сосредоточиться на нем и устроить Лере с Батоном последнее приключение. Их ждут таинственные подземелья, неожиданные встречи, зловещий остров Сандур и величественная столица Торсхаун. И, разумеется, опасный, коварный и непредсказуемый враг. Работа над этой книгой доставила мне много неожиданностей, тревог и переживаний. И, конечно же, радости. Зная всю историю от начала до конца, тем не менее, с каждой новой главой я открывал что-то новое и для себя. И для героев, преодолевая трудности и невзгоды вместе с ними. Надеюсь, у нас получилось. Осталось сказать спасибо Вячеславу и Ирине Бакулиным, Анне Калинкиной, Вадиму Чукунову, коллеге по несению дозорного света Алексу Деклемешье, Марии Назаровой, Людмиле Казаниной, Максиму Шипачеву и Георгию Ильину, Леониду Добкачу, Юстине Южной и Нику Соколову, магистру завязывания сюжетных узлов Жене Фоменко, Моей маме Ире и супруге Маше, друзьям, всем консультантам в России и за границей, и тем, кто просто был рядом и поддерживал словами, сказанными вовремя. И вам, дорогие читатели. Грустно ли расставаться с героями, за столько лет ставшими семьей? Вот теперь точно нет. Прощаюсь с Лерой, я рад за нее. Она заслужила свой кусочек счастья, который достался ей таким трудом, да и не только ей, всем героям этой большой истории. Пусть у них все будет хорошо. А если когда-нибудь случай занесет вас на фареры по делам или просто побродить по их удивительным землям, найдите Леру и передайте привет. И почешите за ушком чучондра. Игорь Вардонас Конец книги читал Дмитрий Шабров.